Глава десятая «Я не думала, что это так трудно», — выдохнула Агата, и я перехватила у нее ведро. «Какая ты сильная, Маргарит!» «Привычная», — ответил я без улыбки. «Отпускай, я держу». К колодцу подошла Элла, поздоровалась и с удивлением посмотрела на Агату. Та прежде никогда не ходила по воду. «Ну что?» — спросила я, поздоровавшись. «Ходила ты ко дворцу смотреть на бал?» «Я тебя там не видала». Зато поглядела, как Агата танцует с принцем. «Он такой, ну...» Кузина зажмурилась от избытка чувств. «Наверное, я до старости буду вспоминать тот вечер». «Да тебя?» Он с какой-то иностранкой танцевал. «Вся черная, как ворона», — сказала я. «Да, верно. Но должно быть богатое. Какие у нее украшения были. Я описать не могу», — покачала головой Агата. «Красота невообразимая». Не мудрено, что на лицо никто и не взглянет, когда на груди жемчуга в три ряда и сапфиры звездами сияют. Ты зато танцевала лучше, не зря училась. Элла молча слушала нас, набирая воду из колодца. Я же тянула время. Фея ночи. Неужто... Раздался перестук копыт. — Кого я вижу? — весело сказал принц, придержав коня. Серый жеребец заплясал на месте. — Все те же красавицы. Агата отступила на шаг. «Если вам хочется напиться, сударь, то вы помните, как доставать воду из колодца», — сказала я. «Дерзкая девушка», — улыбнулся он и спрыгнул с коня. «Помню, конечно. И тебя, красавица, помню». Элла заметно покраснела. «А эту крошку я еще не ви». Принц осекся. Агата смотрела на него в упор, не мигая. «Если вашему высочеству...» «Угодно напиться, то вот прошу», — сказала она. Клянусь, на ее лице не дрогнул ни единый мускул. «Но вам, должно быть, неудобно будет пить из ведра, будто лошади». «Ничего, Агата, можно напиться и из горсти», — сказала я. «И достать воды из колодца господа сумеют сами. Идем? не то твоя матушка осерчает. Но...» Кузина поймала мой взгляд и подняла ведро. «Идем, нам еще завтрак готовить». «Постойте, девушки!» — окликнул принц. «Тебя-то я несколько раз встречал здесь. Ты неприветливая. Тебя тоже. Ты услужливая. А тебя я видел на балу. Верно, я танцевал с тобою». «Да, ваше высочество», — кивнула Агата, а я отобрала у нее ведро. «Это будет самым лучшим воспоминанием в моей жизни». «Глупо звучит, правда же?» «Очень глупо. Как в романе каком-нибудь», — улыбнулся он. «Эм...» «Кажется, вы проговорились, ваше высочество», — сказала я. «Да, Агата любит читать романы». «Неужто и вы?» «Не при всех», — шикнул он и оглянулся. Правда, тут же снова заулыбался, и до того хороша была его улыбка, что я невольно залюбовалась. «Послушайте, вы живете неподалеку». «Вон там, у реки», — сказала Агата. «Видите большую сосну и дом рядом с нею? зеленый с белыми ставнями». «Я запомнил», — кивнул принц. «А знаешь, Агата, тебя ведь так зовут. Ты очень хорошо танцевала, намного лучше иностранки». Еще бы! Я ж давно не упражнялась», — невольно улыбнулась я. «Я ужасно боялась наступить вам на ногу», — сказала кузина. «Это было как в сказке». «А разве можно портить сказку, наступив кому-то на ногу?» «А разве сказка от этого станет хуже?» «Разве что веселее. Ну, мне пора». Принц отошел к своему коню. «Счастливо оставаться, девушки!» «И тебе не хворать!» — подумала я. Элла проводила принца долгим взглядом. «Он меня узнал!» — говорила Агата, пока мы шли к дому. «Маргарит! Там было столько девушек, а он узнал меня!» «Маргарит!» Кипяти ка чайник, а я пойду в курятник», — сказала я. «Скоро тетя проснется, а она не любит, когда тянут завтраком». «Бегу!» — радостно выкрикнула кузина и потащила воду на кухню. Я обшаривала гнезда несушек и думала о том, что случилось только что. Принц видел всех троих на балу, но узнал только Агату. И не мудрено. И я, и Элла были спрятаны волшебством. «Вот и доверяй ему», — улыбнулась я про себя. Понадобится. а тебя и не признают». «Верно мыслишь», — сказала из темного угла, пея ночи. «Вы? Но ведь день на дворе». «Но тут тень», — ответила она. «Мне ведь не обязательно воплощаться, чтобы поговорить с тобой». «Я уже ничего не понимаю, Магрит. Чаши весов то замирают, то колеблются совершенно непредсказуемо. Но это даже интересно. Продолжай свою игру». «Хорошо». кивнула я. «А вы побывали у герцога?» «Конечно. Это недолго». Темнота усмехнулась. Проснется здоровым. Рана и впрямь была скверная. Видно, свалился на какой-то гнилой сук. Он бы и сам справился, но не так быстро. «А конь? С ним что?» «А вот коня и впрямь кто-то напугал», задумчиво произнесла фея ночи. «Здесь ты не ошиблась». «Не могу утверждать наверняка, но, похоже, это дело рук моей славной знакомой». «Я уже думала о том, что она добрая фея», — сказала я, — «и не могла навредить напрямую. Но напуганной лошади ничего не сделается. А вот если всадник упадет и поранится, так сам виноват не удержался. Я верно рассуждаю?» «Да, Маргрит. Похоже, охота на принца будет опасной». Не без тени азарта в голосе ответила она. «Будь осторожнее. Главное — равновесие. Не забывай. И готовься к худшему». «О чем вы?» — насторожилась я. «Весы качнулись. Не в нашу сторону», — сказала она. «Кажется, кое-кто пытается применить запрещенные средства. Ну да с этим я разберусь сама. Остальное — на тебе». Она исчезла. а я взяла корзинку с яйцами и пошла на кухню надо было научить агату хоть яичницу жарить а то ведь зачахнет от голода над полным ларем с припасами случи что со мной или с ее матерью